Москва, километром КАТ, 6 ноября, суббота, 13.29. Харца не смог бы внятно объяснить, что именно побудило его примчаться на пересечении МКАТ и Варшавского шоссе. Порыв стал следствием паники. Это была одна из тех идиотских мыслей, что приходит в голову после первой волны ужаса когда ты уже не можешь больше бояться, но еще не способен принимать здравые решения, Страх, заглушающий разум, приутих. Хочется действовать, хочется куда-то бежать, что-то делать, как-то исправлять ситуацию. И мысль, дающая возможность поработать ногам, кажется удачной и своевременной. А вдруг копыта окажется в южном форте? А вдруг он согласится вернуть – Продать, обменять, неважно, повелитель вероятностей. Вдруг. Мысли дикарей витиеваты, словно арабская вязь. И столь же загадочны. Смена настроения может произойти молниеносно. И за то время, пока конец будет мчаться в Бутово, Уйбуй способен взять назад слово и смысл из декарского логова в неизвестном направлении. Нет, уж лучше подобраться к копыту поближе, на расстоянии прыжка. В некоторые моменты Харси ощущал себя вышедшим на охоту тигром. Сделать предложение, от которого невозможно отказаться. И если все пойдет в нужном ключе, тут же явиться перед ошарашенным ульбоем собственной персоной. Мысль была признана удачной, и Конис помчался в южный форт, продумывая по дороге тактику предстоящих переговоров. «Копыто!» — грозным голосом громыхнул Харсий, поглядывая на себя в повернутое зеркало заднего вида. «Где артефакт, что я тебе подарил?» «Нет, не так. Копыто!» На сей раз обращение прозвучало не столь агрессивно, но очень внушительно. «Ты похитил у меня артефакт!» Увлеченный конец яростно сверкнул глазами. Восхитился, увиденным в отражении бескомпромиссным героем, повторил ужинку еще пару раз, наслаждаясь собственным актерским мастерством и чуть не вписался в задний бампер «Жигулей». Голубенький жук Харцы, украшенный пятью десятками разномастных бабочек, завилял по полосам, родив увертюру на клаксонах в стиле трэш, и вернулся, без повреждений, к нормальному движению в спокойном правом ряду. Уроды! Что подумали о конце подрезанные водители, осталось неизвестным. «Копыта! Я тебя спрашиваю!» Сосредоточившись на репетиции, Харци отвлекся от неприятностей и даже несколько раз улыбнулся своему отражению в зеркале, в те моменты, когда он изображал копыта. А ведь всего лишь пару часов назад конец всерьез подумал о бегстве из тайного города. Еще бы! Маркиз Барабау вернулся. и Несчастный Харцин не сомневался, что виной тому подаренный копыт артефакт, сделанный еще в 1910 году. Но кто мог подумать, что мерзавец Маркиз скроется в примитивном повелителе? Тогда, в начале XX века, Во время своего первого пришествия Барабау наделал много шума. Семья концов объявила огромную премию за ликвидацию злокозненного духа. Но убедительных доказательств гибели маркиза никто так и не предоставил. Тем не менее, Барабау исчез. А поскольку затаиться он ног лишь в игровом артефакте, было принято беспрецедентное решение – уничтожить все магические устройства, произведенные до 1921 года. Но, как учит история, подобные приказы никогда не исполнялись на 100%. Кто мог подумать? Харций понял, что реакция семьи будет бурной и непредсказуемой. Он мог только догадываться, какое именно наказание изберут миролюбивые толстяки для провинившегося соплеменника, но не сомневался, что оно будет суровым и беспощадным. Ведь речь шла об основах семейного бизнеса. К сожалению, вариант с бегством даже при поверхностном рассмотрении оказался неподходящим. Путешествие требует средств. Билеты первого класса, хорошие отели, посещение ресторанов и достопримечательностей. Нужны деньги. А их не было. Ибо все сбережения Харцы вложил в Трантас. Бежать же как-то иначе конец смысла не видел. Горькую чашу можно испить и на розине. А почему решил сдаться соплеменникам, попытавшись предварительно хоть как-то загладить вину. Возвращение подлого повелителя показалось Харцу хорошей идеей, способной существенно улучшить ситуацию, ибо насколько он разбирался в магии, имея на руках базовый артефакт, Решить возникшую перед семьей проблему будет гораздо проще. Жук прижался к обочине. Харций с омерзением посмотрел на торчащий справа южный форт, вздохнул и набрал телефонный номер. — Копыта? — откашлялся. — Копыта! — Кому надо? — Капыта, это я, Харций! Хунис пытался выдерживать внушительный тон, но голос предательски дрогнул. Впрочем, уйбуй подобных тонкостей не различал и в любом случае ответил бы собеседнику именно так, как ответил. «Подонок, мля! Мерзкий хорек! Жив еще скотина!» Харце припомнил стрельбу, учиненную красными шапками, в клубе и поежился. И это машинальное движение лишило его последних остатков гонора. «Копыточка!» — еленым голосом заговорил конец. «Скажи, пожалуйста». «Артефактик, что я подарил, он еще у тебя?» После этого разговор надолго перешел в неконструктивное русло. Уйбуй выкрикивал ругательства и оскорбления, подробно описывал, как именно он обойдется с собеседником, доведись тому оказаться в казармах Южного форта, а заодно устроил краткий экскурс в происхождение всех концев и харции лично. Если верить копыта, история семьи была крайне неприглядной. И только спустя несколько минут Харцу удалось понять, в чем дело. Артефакт разрядился, и Уйбуй крайне недоволен этим обстоятельством. Кунис приободрился. «Копыточка», — заблеял он, — «получается, артефактик тебе совсем уже не нужен, да?» «Да», — рявкнул Уйбуй. «И пошел ты со своим артефактом». Харси понял, что предстоит вторая серия неконструктива и заторопился. Копыточка, а давай я у тебя его заберу. Что заберу? Повелитель вероятности, невинно ответил конец. Тебе все равно, а мне надо. Для отчетности. Вторую серию все-таки пришлось выслушать. Но была она куда менее яркой, чем первая. Из чего Харси заключил, что уйбуй предложение понял. И теперь пытается его осмыслить. Зачем тебе, повелитель? Для отчета, повторил конец заранее заготовленную, но, увы, не идеальную версию. Придумать что-нибудь более умное Харцу не удалось. Так он же разрядился. Мышление красных шапок отличалось определенным своеобразием, и консу потребовалось некоторое время, чтобы понять что имеет в виду собеседник, и найтись с ответом. Потому и нужен показать, что разрядился, и поставить галочку в журнал. А какой такой журнал? Фиксирование игровых артефактов, буркнул Харцы. Слушай, Копыточка, не влезал бы ты в эти заморочки, а то совсем мозги поломаешь. У нас тоже есть бюрократия, и я должен... Бесплатно не отдам. Уйбуй наконец сообразил, что происходит, и сделал правильный вывод. Харци беззвучно проклял декарскую жадность. Эй, придурок! Копыто зажал пальцем микрофон и мрачно посмотрел на иголку. Слышь, мелкий, пойди вон в тот угол и найди повелитель. Я его куда-то туда зашвырнул. Зачем? Мля, боец, ты че? Совсем запутался? Исполняй мля! Иголка, ругаясь сквозь зубы, отправился в указанном направлении. «Пустую тару пристроил», — важно объяснил Ульбой, поймав недоуменный взгляд контейнера. «Оказывается, игровые артефакты вернуть можно. Для этой. Консовской отчетности. За большие деньги». «Десять тысяч за разрядившийся артефакт?» — вытращил глаза. Здоровяк. «Угу». Руто я его развел, да? Так это, контейнер сделал большой глоток виски, с чего бы это концу нам такие деньги платить? Здесь, типа, грязно. Что? Ну, это, типа нечисто, вот, здесь. Ответить копыто не успел, обдумать слова, подчиненного, тоже. Потому что второй подчиненный как раз в этот момент принес повелитель вероятностей. В смысле то, что от него осталось. Наступил кто-то, сделал вывод иголка, беззаботно помахивая чем-то расплющенным. У наших ботинки тяжелые. Уй-буй громко вырвался. Копыточка, донеслось из телефона. Копыточка! Что там с моим артефактиком? Конец заподозрил неладное. «Приезжай!» После паузы буркнул уйбуй: «Деньги бери и проезжай. Десять тысяч бери, как договаривались. Без денег не отдам». Контейнер нехорошо улыбнулся и показал, как именно открутит концу голову. Копыту поразмыслив, согласно кивнул. Иголка хихикнул. Но Харц не был идиотом, а потому, не услышав голоса дикаря энтузиазма, насторожился. «Копыточка». А ты уверен, что с артефактиком все в порядке? Он цел? Цел, цел. Ты уверен? Уверен, уверен. Приезжай в натуре, только с деньгами. Хотелось мчаться в форт, не разбирая дороги. Затребованные дикарем 10 тысяч у конца были. Это все, что оставалось на карточке тигратком. Но природная осмотрительность не позволила Харсу попасть в ловушку. «Оставайся у себя», — произнес конец важно. «К тебе мой посыльный подъедет, Хван». «Зачем, Хван?» — насторожился копыта. Четырехруки убийцы наводили на красных шапок панический ужас. «При чем тут Хван?» «Затем», — охотно объяснил Харций, «что если все будет в порядке, он артефакт заберет и деньги заплатит». А если ты меня обманываешь, то он тебе бандану отрежет. В смысле то, что ты там под банданой носишь. И стоить это будет те же самые десять тысяч. Уйбуй скривился. Лишаться почти уже заработанных десяти тысяч страшно не хотелось. Но встреча с Хваном не сулила ничего хорошего. Копыто печально посмотрел на раздавленный повелитель. «Совсем забыл сказать, Харций. Пропал твой артефакт. Тут его кто-то». Конец не стал выслушивать рассказ Ульбуя. Отключил телефон, бросил его на соседнее сиденье, положил руки на руль и опустил голову. «Бывает так. Хочешь всего и сразу, а получаешь – ничего и постепенно». Черная полоса оказалась чересчур широкой. Даже такая мелочь поиск базового артефакта Барабао не удалась. Все против меня. Харцы умерещались соплеменники, добродушные толстяки в разноцветных пиджаках, шелковых рубашках и золотых цепях. Большинство сжимало в руках бейсбольные биты с торчащими гвоздями. Я разбудил Барабао. Фраза звучала приговором. «Птицей». Впервые с начала кризиса Харция посетила действительно дельная мысль. Управляющий ящер Рицей пользовался большим авторитетом в семье и мог заступиться за непутевого приятеля. Надо ехать в ящер Рицу, а там будь что будет.